Глава 17 Откопали нас быстро, даже полежать в обнимку толком не дали. От того места, где располагалось хранилище, осталась лишь неглубокая воронка. Часть энергии, поглощенная вратами, все же выплеснулась наружу. Не так много, как боялось сытания, но все равно бабахнуло на совесть. Наверное, даже на противоположной стороне города было слышно. Второму строению тоже не повезло его разметало по округе вместе со всем содержимым. Поэтому помимо земли, в перемешку со строительным мусором, нас закидало еще и ошметками съедобных корнеплодов. Наше дерево тоже прилегло отдохнуть кверху корнями, дополнительно прикрыв нас собственным стволом. Судя по измочаленной древесине, постаралось оно на совесть. Крыша из костяного щита тоже не подкачала, окончательно превратив наше убежище в аналог компактной землянки или уютного склепа. Тут уж как посмотреть. Последнее, что я смог припомнить, были удивленные лица, склонившиеся над нами. Они явно не ожидали обнаружить здесь живых. А тут сразу двое. Правда, прикрывшая мне сатании досталось куда сильнее, и она потеряла сознание задолго до того, когда нас докопались. На ней буквально не осталось живого места, даже ее рожки потрескались». Но я всей душой надеялся, что хваленая живучесть зверо-людей поможет ей выкарабкаться. Меня потрепало не так сильно, но по ощущениям казалось, будто дорожным катком переехала. После пробуждения на следующий день я обнаружил себя замотанным в плотные тугие бинты не хуже египетской мумии. Здесь такие бинты являлись чем-то вроде аналога нашего медицинского гипса. Зачем превращать человека в живой памятник, если кости можно срастить всего за несколько часов? Вот никто и не парится, максимум шину могут наложить. Чувствовал я себя отвратно, но раз все ломило и выкручивало, значит дело шло на поправку. Уж болью меня давно не удивить. Как ни странно, вокруг была почти родная комната, что мы делили с Алонсо, и уложили меня в мою же кровать. Интересно, а у них в этом мире госпиталь или что-то подобное вообще существует? Тугие повязки не давали толком пошевелиться, так что я потратил пару минут, чтобы банально привстать. Но моя возня все же не прошла незамеченной, и в комнату вскоре заглянул человек в белой имперской форме. «Очнулся? Подожди, сейчас к тебе придут». После чего он скрылся, оставив меня одного. Хотя это не совсем верно, учитывая вернувшегося Авари. Наследник первым делом поинтересовался, что там с его ненаглядной Кристой, но я находился в таком же неведении, что и он сам. Вроде бы ей ничего не угрожало, а рядом находилась Ива. Вскоре ко мне пожаловала целая делегация из служащих Академии. Женщина в возрасте, являвшаяся целителем, а также двое мужчин в типичной белой форме с гербами империи на груди. Ни одного знакомого лица, все хмурые и сосредоточенные. Меня напоили какой-то ядреной настойкой, после чего принялись приводить в порядок, попутно опрашивая. Времени они терять явно не желали. Большинство переломов благополучно срослось. И теперь чудотворнице осталось провести финальную отладку, включая восстановление нервных окончаний. Ощущение во время этого процесса строго на любителя. Напоминает потряхивание слабым током, а под кожей словно снуют мелкие насекомые. Зато потом уже почти не болит. Наградой за терпение стало новое, что с остальными участниками вылазки все в порядке. От сердца сразу отлегло. После чего настала моя очередь отвечать на вопросы. Рассказ о наших приключениях вышел не особо продолжительным. Большую часть подробностей служивые уже знали. Прежде всего их интересовало, что случилось возле хранилища, и кто именно подал идею его обнести. А вот все остальное сражение с нежитью они выслушали без единого уточняющего вопроса. Выдавать сатанию очень не хотелось, но выбора у меня особо не было. Именно она договаривалась с большинством абитуриентов. Точнее, уламывала их под различными предлогами, вплоть до прямых угроз. Наверняка всех выживших уже допросили, так что этот вопрос являлся чистой формальностью, а заодно и проверкой. И все же сдавать девушку, что спасла мне жизнь, у меня язык не повернулся. Поэтому я сказал, что это наша совместная идея. Зачинщиков спрос больше, но, с другой стороны, мы сами нейтрализовали врата, и это должно хоть немного смягчить наш проступок. Служивые нахмурились, но тут в комнату вошел еще один человек, прервав зашедший в тупик допрос. Это был мужчина средних лет, статный, рыжеволосый, с окладистой бородой. В отличие от остальных, он был облачен в пластинчатый доспех пепельно-серого цвета без всяких опознавательных знаков, даже герба империи не имелась. За его плечами свисал свободный плащ из серой ткани с откинутым капюшоном, опять же без орнамента. Имперцы с нескрываемым раздражением уставились на нового посетителя, который, ничуть не смущаясь, попросил прямо с порога. «Подождите снаружи». В голосе отчетливо прозвучали властные нотки. Однако никто из работников академии и мускулом не пошевелил. «При всем уважении, магистр!» — осторожно начал один из дознавателей. «Вы не наш начальник?» «Я и не требую от вас чего-то невозможного. Мне нужно пообщаться с этим молодым человеком наедине, а времени у меня мало». «Простите за вопрос, но зачем он вам?» «Это мой племянник», – холодно процедил мужчина. «Вам этого достаточно?» Работники академии дружно уставились на меня, будто ожидая подтверждения. Их взгляды варьировались от удивления до откровенного сочувствия. «Я и сам оторопел, страстно жалея, что не могу отвесить мысленного подзатыльника своему соседу по телу». «Дядя Альбин?» С явным сомнением выдавил он из себя. «Так это бывший муж Хионии?» Припомнил я сводную тетушку, заодно кивнув дознавателем. «И он, и его дочь, получается?» «Да». «А чего сразу не сказал?» «Да я в последний раз видел его еще в детстве. С тех пор он у нас не бывал». «Ох, взрослый ты наш, рановато у тебя склероз прорезался». Пока мы общались... Имперцы молча покинули комнату, оставив меня наедине с дядюшкой, который давно покинул семью, блин. Я думал, он погиб смертью храбрых, как и положено в этом мире, а мужик просто загулял. Прямо образцовый семьянин вышел за хлебом и не вернулся. Хотя его мышиная форма навевала не особо хорошие мысли. Вроде бы серая здесь предпочитают носить те, кто борется со всякой нечистью. Куда входят и демоны, к слову. Здравствуй, авари. Мужчина уселся напротив, не сводя с меня внимательных глаз, таких же голубых, как у всех представителей семейства Дутвайн, с отчетливыми искорками вокруг зрачка. Я мог бы сразу догадаться, что это родственник, да голова до сих пор была дурная от контузии. «И вам здравия желаю, дядя Альбин!» «А я думал, ты не узнал меня», — хмуро проронил он. «Если честно, то с трудом», — признался я. «Давно вас не видел». «Давай без лишней вежливости», — поморщился мужчина. «Все-таки твой отец – мой двоюродный брат». «Как скажешь», – кивнул я. «Смотрю, ты вырос», – поделился он очевидным наблюдением. Вытянулся сильно, чисто дед в молодости. «Помню тебя еще маленьким и нелюдимым малышом, который пропадал в библиотеке. А ты уже и в академию поступаешь, и девушка у тебя появилась красивая». «Да им всем эта девушка, тоже мне признак социальной успешности». «Ты сейчас про Сатанию?» «А что, есть и другие?» Дядя усмехнулся в бороду. «Да нет, просто мы с ней скорее друзья. Очень хорошие друзья». «Мне показалось, что она так не считает», — покачал он головой. «Кстати, ты действительно победил жнеца в одиночку?» «Конечно же нет. Мы все вместе с ним бились, а добила его как раз Сатания». «Я имел в виду другого», — пояснил дотошный родственник. «Того, с кем ты бился один на один». «Он меня почти убил. Какая уж там победа?» Сказал я чистую правду. Меч сломался, энергия закончилась даже в кристалле. Я просто швырнул в пролом алхимическую сферу, и он с дуру полез за ней. Не знал, что она взорвется не сразу. Удивительно, что рунная магия продержалась так долго. Твоя подруга сделала очень приличное заклинание, не забыв про последствия после его рассеивания. Иначе вся ваша затея не сработала бы. Сатания очень талантливая. Похвалил я ее, невольно вспомнив окно в душевой. «С бомбами тебе определенно везет», — заметил дядя. «Я слышал, что ты спас всех на церемонии твоего совершеннолетия. Это так?» «Мне и она сильно помогла. Ну и боги, даровавшие дополнительное зрение, я вижу, куда пойдет огонь». Упоминание дочери благоприятно сказалось на моем собеседнике. Суровые морщины чуть разгладились, однако взгляд не потеплел ни на градус. Я по-прежнему чувствовал себя будто на допросе, и мне это категорически не нравилось». «Взгляд первостихии... Ну, надо же!» — задумчиво протянул мужчина. «Ты полон сюрпризов, Авари. Помнится, Гастер заявлял, что из тебя ничего путного не выйдет, а ты вместо бездарности стал весьма перспективным магом. Повезло! Слишком уж часто тебе везет, не находишь?» Я в ответ лишь пожал плечами, хотя по спине загулял отчетливый холодок. «Не просто так дядюшка ко мне явился, вовсе не из-за внезапно нахлынувших родственных чувств. Он своих детей ни разу не навестил, а я ему и вовсе седьмая вода на киселе. Неужели догадался?» «В принципе, ничего удивительного. Ему по работе положено, и он прекрасно знает всю свою пришибленную родню». «Ответь мне еще на один вопрос, Авари. тихо проговорил он. «Почему ты пошел наружу, когда безопаснее было сидеть тут?» — Мне сказали, что инициатором вылазки был именно ты. — Людям помочь хотел. — Людям? — удивился охотник на нежить. — Мы же в городе, — напомнил я ему. — А большинство жителей не способны хоть сколько-нибудь сопротивляться ауре и некросферы, не говоря уже о самой нежити. Тут еще и праздник не кстати. Многие бы погибли. — Это верно, — поморщился он. — Здешняя стража слишком расслабилась. Я обязательно упомяну это в отчете. Но меньше всего я ожидал, что ее работу взвалят на себя вчерашние дети, которые даже курсантами еще не стали. «Мы вообще-то уже взрослые и знали, на что идем», — твердо ответил я. «У нас прямо на глазах погибло несколько знакомых ребят. Не сказать, что мы сдружили за это время, но чужими они нам точно не были. Наверное, для тебя это прозвучит наивно. Ты же знаешь, я перечитал очень много книг, и любимыми у меня всегда были те, где рассказывалось о бесстрашных героях» поэтому я и решил поступить в академию, когда понял, что у меня появились силы бороться со злом. До этого я считал себя недостойным и, если честно, очень переживал. Я закончил и сам подивился, до чего складно вышло увязать пристрастие настоящего авари и собственные взгляды на жизнь. «Значит, хочешь стать героем из книг?» «Нет, не из книг. Они чаще всего пустая выдумка. Я хочу быть настоящим». «Что ж, это похвально», — улыбнулся он. Хоть и очень наивно, не спорю. Вижу, что в душе ты нисколько не изменился, и все такой же добрый малыш Авари. Он неожиданно приблизился ко мне и обнял так крепко, что заныли едва сросшиеся кости. На мгновение показалось, что он решил меня задушить, но мужчина так же резко отстранился и паотически растрепал волосы на моей голове. «Я очень рад, что это ты. А кто же еще? Демон?» Без всяких увиливаний, ответил он. Слишком уж разительные перемены в тебе случились. Только эти твари пальцем ради других не пошевелят. Они любят лишь самих себя. Твой поступок был очень импульсивен и даже глуп, но он показал, что ты настоящий человек. «Вот как!» – почесал я затылок. «Значит, ты думал, что я демон?» Я старался спросить это как можно естественнее, но в моменте понял, что переигрываю. Поэтому мой голос в конце дрогнул вполне естественно. «Извини, племянник», — развел руками дядюшка. «Служба такая. Ты еще не сталкивался с демонами, поэтому не знаешь, какими они бывают коварными и опасными. Даже порождение некросферы с ними не сравнятся, хотя никто в этом не признается. И многих ты уже изгнал?» «Я не могу об этом говорить. Правила нашего ордена это запрещают». «Облом. А я-то уже обрадовался, что узнаю про своих коллег что-нибудь новенькое». «Хотя сейчас моя неправильность здорово сыграла мне на руку, иначе мной занялись бы более компетентные специалисты, не обремененные родственными чувствами». Мое разочарованное выражение лица не укрылось от внимательных глаз охотника на нечисть, но он счел это обычным юношеским любопытством. «Не расстраивайся, на то есть веские причины. Наш орден хранит тайны не ради собственной выгоды, а для безопасности человечества». Хм, интересно, что такого знают в серой страже, что может навредить людям? Наверняка это как-то связано с запретной магией души. Блин, и напрямую никак не спросишь. А как ты вообще очутился там? Решил я попытать счастье в последний раз. Родители разве не рассказывали? Они вообще старались о тебе не упоминать, даже тетя Хионе. Тут я нисколько не преувеличивал». «Уж насколько Авари рассеянный, но и он бы точно припомнил родного дядю, истребителя демонов, когда в его теле поселился один из таких демонов, пусть даже такой дружелюбный, как я». «Понимаю», — хмуро кивнул Альбин, — «с их стороны мой поступок выглядит предательством, но вступление в Орден обязывает отринуть любые узы. Привязанность к кому-либо — это непозволительная роскошь для серых стражей. Наш случай тому яркая демонстрация». «Оставайся я по-прежнему дутвайном, передо мной бы стал тяжелейший выбор, а так моя рука не дрогнет». «Ты еще сомневаешься насчет меня?» — уточнил я. «Нет, иначе мы разговаривали бы не здесь. Но я очень рад, что не понадобилось испытывать себя на верность Ордену». «Что ж, и на том спасибо. А вот в том, что такой прожженный охотник на нечисть полностью отмахнулся от подозрений, я очень сильно сомневался». Скорее всего, за мной будут приглядывать тихонько, подмечая странности в поведении. Будь у дядюшки способ гарантированно вычислить демона, он бы его уже продемонстрировал. А теперь слушай, — начал свой рассказ дядя Альбин. В свое время я тоже учился здесь на Двипахе. У фениксов тяга к этому месту, да и о престиже не стоит забывать. Веселое было время. Там я встретил одну замечательную девушку, которая покорила меня своей красотой и храбростью. Звали ее Агиза. Она была родом из мелкого рода, перекочевавшего с темного материка во время исхода. Свой клан им создать не удалось, и до сих пор они живут небольшой общиной далеко на севере. Наша свадьба могла упрочить их положение, но Агиза предпочла другого. Выходца из вепрей. Был такой клан И-класса. Сейчас же про него никто и не вспомнит. Серый страж горько усмехнулся. Видно было, что воспоминания давались ему тяжело. Но чем он больше говорил, тем легче у него это получалось. Прямо как на исповеди. Тот парень поначалу ничего особенного из себя не представлял. Вступительный экзамен он прошел с трудом, но уже на первом курсе его включили в десятку лучших курсантов. Но следующий год он возглавил список и не отдавал первое место до самого выпуска. Сам реактор называл его одним из выдающихся своих учеников. Нулевой уровень, как-никак». Редко кому удается достигнуть таких высот в столь короткий срок. Ему прочили большое будущее, как и всему клану Вепри. Я же особых успехов в учебе не снискал. Выпустился как положено и принял командование частью клановых войск. Даже в темных землях успел побывать. Когда твой дед предложил кандидатуру Хионии в качестве моей будущей супруги, я не стал спорить. Мне, по сути, было все равно. Так прошло несколько лет, пока однажды Агиза не прислала мне письмо, разбередив старые раны. В том письме она просила приехать в гости, но сквозь те строки я отчетливо уловил мольбу о помощи. Поэтому немедленно собрал личный боевой отряд и поехал на земли вепри. Ее муж, имя которого я не хочу вспоминать, к тому времени уже стал главнокомандующим, а сам клан готовился к повышению класса. Моя выходка могла спровоцировать серьезный конфликт, так что твой отец был в бешенстве. Он как раз тоже принял бразды правления и крепко сцепился с мантикорами. Но, как бы я ни спешил, оказалось уже поздно. Взгляд рассказчика, погруженного в тяжелое прошлое, окончательно остекленел. Я же впитывал каждое слово, не перебивая, хотя вопросов накопилось порядочно. Когда мы подлетели к их личной резиденции, она уже вовсю пылала. Глухо продолжил Альбин, глядя куда-то в пол. «Орден опередил нас всего на несколько часов. Этот ублюдок понял, что раскрыт, и решил спалить замок дотла. Тем самым он хотел избавиться от части улик и сбить преследователей со следа. Но пожар удалось довольно быстро унять. Я сам в этом участвовал, еще не зная, что ждет меня впереди. Когда пламя отступило, мы вместе со стражами смогли обследовать все сверху донизу». И в катакомбах под замком нашли скрытые лаборатории, часть из которых не успела выгореть. В качестве подопытных использовались живые люди, похищенные из разных уголков империи. Никогда бы не подумал, что смогу испытать подобное, особенно после темных земель. Но то, что этот выродок творил с ними, невозможно описать словами. Сотни загубленных душ, тела которых уже не походили на человеческие. Бедные химеры, что иногда рождаются среди зверолюдей, выглядят гораздо лучше. Некоторые узники были еще живы, но умоляли нас о смерти. Их крики я слышу каждую ночь, стоит мне только закрыть глаза. Даже опытные целители не сумели тогда никого спасти, ни единого человека. Это уже было за гранью их возможностей. Мы могли только прекратить их жуткие муки. «А что случилось с Агизой?» «Она погибла, когда пыталась остановить мужа», — отчеканил мужчина, поиграв, жил в оками на скулах. Видимо, каким-то образом узнала, чем он занимается, хотя в свои подвалы он никого не пускал. На него работало несколько десятков наемников, только в живых никого не осталось. он об этом позаботился. Все материалы исследований сгинули в огне, но по одним только подопытным я вполне представляю, к чему он стремился — скрестить живое и неживое. «Разве это возможно?» — спросил я наугад. «Раньше мне казалось, что нет. Сейчас я уже не уверен». «А сам демон?» Мы нашли его тело неподалеку, но это была лишь пустая оболочка. Демон переселился в другого человека и сбежал, воспользовавшись секретным ходом. Это был тоннель, который вел в ближайший городок Вепри. Там след окончательно потерялся. Увидев, на что способны демоны, я больше не мог оставаться в клане». «Орден стал моей новой семьей, которая подарила мне смысл жизни. Надеюсь, теперь ты хоть немного меня понимаешь. Предвосхищу твой следующий вопрос. Отомстить мне пока еще не удалось. Но я не опускаю рук. Рано или поздно наша новая встреча случится. Зато я помог многим другим людям, пострадавшим в похожих случаях, и это греет мою душу. Многим на автомате повторил я». «Значит, явление, хоть и не массовое, но точно не такая уж и редкость. Но откуда в «Империи» столько специалистов магии и душ, если Орден сразу же забирает всех способных? Скрываются? А как тогда быть с видящими, которые способны видеть дары? Однако продолжить расспросы у меня не вышло. В комнату вломился еще один работник Академии. Прямопроходной двор какой-то, а не спальня. В отличие от остальных, вошедший не производил впечатления военного человека». Никакой подтянутости не было и в помине. Невысокий запыхавшийся толстячок с блестящей лысиной, обрамленной густыми кудряшками. Лицо у него тоже оказалось приметное. Бульдожьи, щеки, тонкий рот и небольшие хитрые глазки непонятного цвета. Больше всего он смахивал на отъевшегося на хлебной должности интенданта. Представляю, как тяжело было пошить для него форму, чтобы та не смотрелась как презерватив на арбузе. У Хлощукова имперца не смогла остановить статная девушка в серых латах, что дежурила за дверью. Получается, дядя все же перестраховался. Нужно будет запомнить, что серые стражи не ходят поодиночке даже в гости к родственникам. «Гранд-магистр Иолай», — с неудовольствием произнес мой собеседник, — «чем обязан?» «Представьте у меня тот же самый вопрос к вам, магистр Альбин», — недобро улыбнулся толстячок. «Но выражусь чуть попроще, хрена ли вы здесь забыли?» «Я просто решил навестить племянника, раз уж выдалась такая оказия. Для этого понадобилось ставить оцепление и выдворять моих людей?» «Да». «Тогда, надеюсь, вы уже успели насладиться приватной беседой, потому что вам пора». «Вы забываетесь, гранд-магистр!» — в голосе дядюшки зазвенел металл. «Не вам указывать, что делать стражи». «А что? У вас тут операция!» Наигранно всплеснул пухлыми руками имперец. «Раз меня не оповестили, то смею считать, что нет, верно?» «В таком случае прошу выметаться из моего города!» Он специально выделил предпоследнее слово, заставив помощица охотника на нечисть. «Здесь едва не произошел прорыв некросферы, и мы можем оставаться столько, сколько захотим, пока ведется расследование. Тогда рекомендую вам остановиться в ближайшем постоялом дворе. А если хотите пообщаться с кем-нибудь из соискателей, обращайтесь для начала ко мне». Иначе я буду вынужден просить императора, чтобы он осадил некоторых излишне ретивых членов Ордена. Не стоит. Вот и я так думаю, магистр». На этом словесная пикировка закончилась. Альбин коротко попрощался со мной и вышел вон, а его противник торжествующе мне подмигнул. «Эти зануды бывают очень упорные, так что не бери в голову. Завтра мы отправляемся на Двипах. Нас не накажут». «О, дел вы наворотили предостаточно. Но, скажем так, ваши благородные поступки уравновесили недостойные. Посему я даже хвалить вас не буду, обойдетесь. Отдыхай и набирайся сил, они тебе очень скоро понадобятся. Из комнаты не ногой. А можно еще вопрос?» «Нет». Он коротко рассмеялся и покинул комнату. «Странный человек, я так и не понял, кто это». Больше ко мне никто не ломился до самого вечера, пока вернувшаяся целительница не сняла тугие повязки. Следом за ней явилась Кристос с подносом полным еды. Ну, наконец-то хоть кто-то догадался, что меня неплохо бы покормить. Выглядела голубоволосая девушка вполне неплохо, только повязки на обмороженных руках напоминали о ее безумной выходке. Пока я ел мыча от удовольствия, Снегурочка вкратце рассказала свежие новости, утолив и мой информационный голод. Как выяснилось, в гостиной соискатели больше не собирали, подрядив нескольких добровольцев в качестве разносчиков. Всем остальным приказали как можно реже покидать комнаты. Во дворе до сих пор суетились эксперты, а в городе на всякий случай объявили комендантский час. Там сейчас рыскали военные во главе с тем самым толстячком, который оказался кем-то вроде главы службы безопасности Академии. Но я этому особо не удивился. Еще во время его феерического общения с моим родственником стало понятно, что он не простой служащий, да и звание у него повыше, хоть я до сих пор не разобрался до конца в здешней иерархии. Корабль Академии прибыл рано утром, заодно привезя на материк полсотни отсеянных соискателей. Большинство из них уже покинули городок, остальные ждали подходящие рейсы. Воздушное сообщение уже восстановили, однако подробности крушения до сих пор не разглашались». Более того, Зин с помощницей так и не вернулись. Поэтому мы должны были отплыть завтра в сильно урезанном составе. Не считая разбившихся, потери среди соискателей составили 11 человек. Но сильно ослабить конкурс это не могло. На Двипахе сейчас мучились 300 с лишним абитуриентов, остаться из которых в итоге должна ровно сотня. Понятное дело, что никто из них нашему прибытию не обрадуется. Несмотря на это, относиться к ребятам как к будущим соперникам у меня не вышло. Поэтому я первым делом принялся расспрашивать Кристу, как там остальные. его припахали помогать целителям, что выхаживали пострадавших горожан. Несмотря на все наши усилия, жертв среди мирного населения избежать не удалось, но их оказалось на порядок меньше, чем могло быть. Алонсы и Сатания проходили курс интенсивной реабилитации и сейчас находились под наблюдением у простых лекарей. Обоим серьезно досталось, но их жизням уже ничего не угрожало. Более того, оба должны были отправиться вместе с нами в плавание. Новости оказались отличные, только Снегурочка не выглядела особо обрадованной. Она заметно нервничала и в разговоре постоянно сбивалась. После очередного раза я не выдержал. «Давай, рассказывай, в чем дело». «Да ни в чем», — замялась девушка. «Тебе больше никуда не надо», — уточнил я. «На кухне тебя не хватится. Нет, ты последних, к кому я должна зайти. Только не говори, что это случайно получилось. Просто я хотела забудь. Она порывисто встала, но я преградил ей дорогу, внутренне молясь, чтобы в комнату никто не заглянул, а то мало ли чего подумают. Так что случилось? Я сильно напортачила, призналась Снегурочка, понуро опустив голову, и подставила всю свою семью. Думала, что стану сильнее, а в итоге все испортила. «Знаешь, какая разница между тобой и сатанией?» – спросил я. Такой неожиданный вопрос застал ее врасплох, и она моментально забыла про самобичевание. «Ну, она фурия». «Кто-кто?» «Так их вид называется по-научному», – снисходительно пояснила девушка. «Это старая терминология. Сейчас все просто говорят «зверолюди», особо не вникая в подробности». «Нет, не в этом дело», – улыбнулся я. «Теперь понятно, почему Снегурочка так нравится Авари» она еще и начитанная ко всему. Не удивлюсь, что у себя в аристократической школе девушка была круглой отличницей. Мой сосед никак не выдавал себя, но я чувствовал, что он внимательно слушает наш разговор». «А в чем же тогда?» Криста подозрительно прищурилась. «Мы с ним много чем отличаемся, знаешь ли». «Прежде всего, она уверена в себе», — наставительно изрек я. «И никогда не ходит вокруг да около». Если ей нужно что-то, она говорит об этом прямо в лоб, мол, пойдем, совершим какую-нибудь глупость. Но нас могут наказать. Ты не с того конца начинаешь. Вспомни, как вела себя во дворе, и хватит мямлить. Я просто думала, что скоро умру и ничего не боялась. А ты собралась жить вечно, что ли? Хорошо, я поняла. Она подобралась и стала почти такой же, как во время вылазки. Мне нужна твоя помощь. Перед приездом сюда я украл и запрещенный предмет из кланового хранилища. Мой брат привез его из похода на темный материк. Если его найдут, быть беде. Давай совершим глупость. Что такое запрещенные предметы, я уже знал. Аналогично магическим проклятиям это были артефакты, официально признанные слишком опасными для людей. Врата, кстати, относились к той же категории, хотя раньше их использовали, чтобы мгновенно перемещаться между материками. Что именно ты сперла? уточнил я, прикидывая возможные последствия. «Все же везет мне с контрабандистками, так и норовят что-нибудь протащить в академию». «Кольцо», — продемонстрировала пустую руку Криста. «Оно усиливает дар, но может поработить душу. Я думала, что его никто не сможет распознать, но Гранд-магистр привез с собой какой-то древний прибор, который чувствует проклятые вещи. Я слышала, что он весь день провел с ним в городе, но каждый раз возвращался сюда». «Тогда откуда ты знаешь, что он его еще не нашел?» <смех> «Потому что я пока не в наручниках». Горько улыбнулась она. «Даже мой брат меня не спасет, если дело дойдет до суда». «Где сейчас кольцо?» «В личных покоях, что занимал Зинц. Туда сложили все наши вещи и оружие». «А гранд-магистр?» Вроде бы снова отлучился на поиски. В поместье его нет. «Тогда мы теряем время на болтовню», — укорил я ее. «Только мне нужен мой инструмент». Он в цветочном горшке на первом этаже, у лестницы. Забрать незаметно сможешь?» «И все», — Опишила девушка. «Ты готов это сделать? Вот так просто?» «Ты сама догадливась сегодня. А что попросишь?» «Ничего. Настроение сегодня хорошее». «Так не бывает», — насупилась она. «Я ведь тебе даже признательность нашего клана пообещать не могу». «Мне достаточно будет твоей», — успокоил я ее. Однако девушка еще больше напряглась, и пунцовая выскочила в коридор, забыв поднос. Я же сменил рубашку, обнаружив, что она у меня последняя, и принялся ждать. На этот раз мой внутренний голос совести с нравоучениями не приставал. Даже наоборот. «Благодарю тебя, Димон!» «Просто если ее выпрут, ты же мне все мозги проешь. Но это в последний раз!» «Все равно, спасибо!» «Если так поразмыслить, то я такой же нарушитель, хотя мои отмычки являлись детской шалостью в сравнении с тем, что притащили с собой отчаянные барышни. Жаль, что времени перепрятать инструменты получше у меня не было. Хорошо хоть догадался прикопать трофейный прибор, орудовать которым не в пример удобнее, иначе он сейчас тоже бы оказался заперт в покоях пропавшего Зинца. Интересно, его исчезновение как-то связано со спрятанными в хранилище вратами?» «Эх, куда же мы вляпались, сами того не зная?» Пока я размышлял, вернулась краснощекая Кристо с откопанными отмычками. Румянец ей шел гораздо лучше, чем обычное надменное выражение лица. А в ряд такого волнительного зрелища чуть слюни не пустил, заставив мое сердце биться чаще положенного. И ведь не попросишь же его умерить эмоции. Мы украдко вышли в коридор, стараясь производить как можно меньше шума. Благо, мягкая кожаная обувь этому способствовала. Охранников поблизости не наблюдалось. Лишь на лестнице торчал один единственный дежурный, который в полглаза приглядывал за тем, чтобы соискатели не шлялись по этажам. Нам же никуда спускаться было не нужно. Покои субмастера располагались в дальнем крыле. А в противоположной стороне здания мы все и познакомились, когда Снегурочка сцепилась с соседками по комнате. Сейчас из них осталась лишь одна Лисандра. Наш салон со сосед тоже погиб, поэтому сегодняшнюю ночь мне придется коротать в одиночестве. Аврени не в счет, да и спит он побольше моего. Кристо я оставил за крайним поворотом наблюдать за обстановкой. Заодно предупредил, что если нас застукают, придется изображать влюбленную парочку, которая хотела уединиться. Естественно, светлокожая девушка покраснела еще сильнее, но возражать не стала. Лучше уж так, чем загреметь за попытку взлома. Удивительно, что дознаватели не стали допытываться у меня, где отмычки. Слишком много народу видело, как именно я открывал подсобку с вещами. Странно, что это никого не заинтересовало. В голове даже промелькнула крамольная мысль, что нас нарочно провоцируют, чтобы на этот раз точно дать пинка. Но разворачиваться уже поздно. Я в этом отношении, как дурной ледокол, пру вперед до Талова, и будь что будет». Типовой замок на двери никаких сюрпризов не преподнес. Открылся он минуты через три, однако ломиться внутрь я не спешил. Тихонько приоткрыл дверь и осмотрелся. Типичный номер гостиницы, широкая кровать, пара шкафов и письменный стол в углу. На первый взгляд комната была пуста, но тут неожиданно включилось мое второе зрение. Вдоль пола протянулось несколько бледно-желтых нитей, образующих внутри нечто вроде крупной и чистой сетки. Это уже не сигнализация, а заряженные артефакты, которые спепелят любого, кто сунется за порог Принцип действия, как у тех же лазерных лучей Хорошо, что здесь задействован именно огонь, а не лед, к примеру Хотя, чему я удивляюсь, это самая эффективная из поражающих стихий, от которой у нежити нет иммунитета Впрочем, как и у демонов Я осторожно перешагнул через магическую растяжку, поставив ногу на паркет, но ничего не произошло Определенные опасения у меня все же оставались. Служба безопасности могла перестраховаться и расположить здесь что-нибудь дублирующее. В таком случае мое зрение будет полностью бесполезно. Новый шаг также прошел без последствий, еще больше укрепив мою уверенность. Тем временем в проеме показалась Криста, которая бросила свой пост. Кольцо должно быть где-то тут. Оно из серебра с белым камушком. «Спасибо за подсказку», — вздохнул я. «А теперь, пожалуйста, вернись на место. Не ходи за мной, тут ловушки, сгоришь моментально». «Ага, поняла». Сообщница упорхнула обратно к моему громадному облегчению. Я же потихонечку принялся обследовать комнату и почти сразу же наткнулся на внушительный сейф под рабочим столом. Видимо, тут все и лежит. На всякий случай я осмотрел все шкафы, но там была лишь одежда и прочее бесполезное барахло. Никто ведь не обещал, что будет легко. С моими самодельными отмычками можно было бы сразу выйти вон и сказать кристи чтобы та собирала вещи и учила арестанский жаргон. Но с профессиональным инструментом шанс все же оставался. Поэтому я присел рядышком с ящиком, как раз перед двумя перекрещивающимися линиями, после чего принялся ковырять в запорном механизме. Хорошо еще до кодовых замков здесь еще не додумались». Пришлось конкретно попотеть, но надежность несгораемого схрона являлась его же слабостью. К нему с самого производства никто не заглядывал с масленкой, поэтому я четко ощущал, куда давить не следует. Если запирающие штифты еще кое-как поддавались, то остальные успели намертво прикипеть. Это напоминало блуждание слепую по комнате, где каждая вещь надежно приколочена к полу. Рано или поздно все равно нащупаешь проход, набив всего пару шишек. Работа так увлекла меня, что я потерял счет времени. Но все-таки замок вынужден был сдаться и позволил заглянуть в святая святых. Внутри я, к своему громадному облегчению, увидел наше оружие на самой верхней полке. На других покоились какие-то документы и коробки, а также несколько бутылок со спиртным. За оружием лежала всякая мелочевка, вроде разряженных кристаллов и личных вещей. Кольцо нашлось без проблем и тут же отправилось ко мне в карман. Также я не удержался и заглянул напоследок в одну из коробочек. Там оказался кристалл смерти с какой-то непонятной биркой. Что ж, это логично. Такие штуки бесхозными оставлять ни в коем случае нельзя. С чувством выполненного долга я запер сейф и уже собрался было возвращаться, когда в комнату юркнула перепуганная Криста, затворив за собой дверь. До одной из растяжек она не дотянула всего несколько сантиметров, другой почти коснулась. У меня от одного взгляда на это едва сердце не остановилось безо всякой магии. Лишних вопросов я задавать не стал, и так понятно, что сюда кто-то идет. А раз она не стала оставаться в коридоре, то это никто иной, как местный особист. Уж перед ним разыгрывать влюбленных точно не стоит. Поэтому я молча подхватил девушку на руки и понес ее прочь, в сторону кровати.